Глава В Последний момент, когда с меня стягивали артефакт, я заглянул в него и силой воли вытащил из пакета одну железу. В темноте она упала на землю. «Фу, бля, это чё твой орган?» — возмутился вор. «Мерзость какая! Чуть не вырвала! Ой, воняет-то как!» «Тварь, только не трогай его!» услышал, как мою драгоценную железу пнули. «Сука! Я тебя буду убивать медленно и долго. Ты у меня не получишь лёгкой смерти, урод!» Я попытался ещё раз дёрнуть оружием. Нож вывалился из руки, а гадёныш, который меня обобрал, пошёл. Приходил в сознание рывками. Я слышал, как он свистел весёлый и задорный мотивчик. «Тварь!» Я тебя найду и верну свои вещи. Мне стало холодно. Значит, большая кровопотеря. Еще чуть-чуть и -чуть ласты склею. Если бы не тот укол, вливал бы оставшиеся две лечилки из-за мундирования Николая Зотова и восстановления магии. И был бы как огурчик. Ну, почти. Но они не подействуют. Понял это еще по дороге в переулок. В какой-то момент поймал себя на том, что открыл зелье и выпил его. Рефлекса. Нужного эффекта не получил. Звук пропал, а урод уже ушел. Я свалился со ступеней, пару раз задел мордой железо и упал. Почувствовал, что кровь потекла из разбитых губ. Руками, как слепой, стал водить по земле, чтобы найти свою железу. Она — мое спасение. Запах экскрементов немного бодрил и помогал совсем не уснуть, потому что с дыркой в пузе это будет последний мой сон. Моя правая рука нашла склизкий и тёплый кусок некогда плоти. Я схватил его, будто это самая желанная баба на свете. Чуть жал, поднёс руку к лицу, и ладонь упала вместе с железой на меня. «Твою мать!» — дёрнул плечом и открыл рот. Поймал зубами железу и прокусил её. Сейчас я не почувствовал вкус гнили или мерзость. Не до этого. Грыз стенку органа, чтобы в рот потекла живительная тягучая влага. Глотал, пил, давился, кашлял и продолжал. В животе ожил бесполезный отросток. Не мог он помочь на перроне? По чёрным каналам что-то потекло. «Монстра вам сраку!» — выдохнул я. «Жёстко!» Скрутило меня, дай боже. Боль словно током проходилась по всему телу, напоминая, что оно еще живо. Сознание возвращалось. В руке до сих пор зажата железа. Не знаю, как это работает. Задрал футболку и сдавил орган над раной. Теплая вязкая жидкость капала мне на живот. «Нет, до этого точно не боль была. Так, просто комарик укусил». Когда долбанный сок стал втягиваться в меня, я весьма бодро крутился на земле, закусив губу. Появились силы сесть. Я качался и ждал, терпел и мычал, но через сколько-то минут из моего живота вытолкнула грёбаную пулю. Она развороченная вся, значит, разрывная, и у меня внутри был фарш. Очень хотелось пить. Отросток пульсировал, а его ритм бил во всём теле. «Ну, сука, чалый!» — произнёс я, когда эффект от действия железы уже заканчивался. Я почувствовал себя куда лучше. Решил проверить, сняло ли это воздействие укола, взял восстановление магии и залил себе в глотку. Пил зелье так, будто это самая вкусная вода на Земле. Неважно, работает или нет, я хочу пить. Выжрал все три штуки. Еще одну лечилку и второй бутылек на живот вылил. У меня открылись глаза, так будто я чайник кофе выжрал. Задница с ногами уже затекла сидеть на металлических ступеньках. Я встал и потянулся, хрустнул шеей, тело будто обновилось. Меня распирала сила. Я улыбнулся и посмотрел в сторону, куда ушел мой вор. Теперь смог нормально оглядеться. Два здания из кирпича, лестница одного из них вела на крышу. Решил подняться, чтобы прикинуть вообще, где нахожусь и куда потенциально мог пойти мой новый друг. Какой я невоспитанный. Он представился, а я нет. Как после этого могу звать себя аристократом? Влетел по ступенькам наверх. Я полон энергии и через несколько секунд уже стоял на крыше. Прохладой обдало тело. Даже немного дернулся, по коже пошли мурашки. Сейчас радовался любой нормальной реакции организма, которая говорила, что со мной все в порядке и я живой. Позволил себе на мгновение улыбнуться тому, что у меня получилось. Очень многое шло через одно место. Не будь я ограничен потребностью продолжить служить, то действовал и вел бы себя по-другому. Имея за спиной хоть какую-то основу в виде рода, Было бы куда проще. Этим я займусь уже очень скоро. Служба службой, а обед по расписанию. Мне нужны верные люди, место, деньги и ресурсы. И пока их нет, я сам создам все это с нуля. А когда вступлю в наследство матери, только лучше станет. Я запомнил всех тварей, которые бросили мне вызов, и приду за каждым. На улице шел мелкий дождь. Мерзкий такой, именно от него я и продрог. Вечер. Наконец-то разобрался во времени. Серые краски повсюду, как и невысокие здания в 3-5 этажей. Жилой район, точно не аристократические резиденции. Я посмотрел вперед. Вид только ухудшался. Еще больше зданий, и они более разрушенные. На улице жгли огонь. Скорее всего, чтобы согреться. Я проводил глазами еще один переулок. Что-то внутри меня дернулось, и я спустился, доверился интуиции. Уверенным шагом двинулся вперед. Не самый приятный запах следовал за мной. Увидел, как с балкона дома выливали то, чем тут воняло. Я оказался на перекрестке, который приметил с крыши. Несколько мужиков сидели около бочки, в которой горел огонь, и курили. Я тряхнул головой, чтобы настроиться на общение и новое поведение. Здоров, мужики! У меня тут кое-что есть, нужно ему передать. Не видели его? говорил я, чуть коверкая речь и жуя, будто мне лень. Оставляй нам, оскалился один. Мы все передадим в лучшем виде. Да, точно, давай сюда, сопляк, поддержал его другой. Я улыбнулся. Подскочил к первому, удар в ногу, в живот и по голове. Переключился на другого, в живот и ногу. Мужик с бородой упал и застонал. «Сука! Тебя на ремни порежут! Понял, тварь!» Потом ему стало немного неудобно разговаривать, потому что я наступил ногой на горло. «Послушай меня!» — произнес я тихим голосом. «У меня к тебе нет претензий». Но если ты не подскажешь, где может быть Чалый, то они появятся. Жевать тебе станет куда тяжелее. Пару минут мужского разговора по душам, и я уже шел на улицу Гончарную в дом 13. Если верить уважаемому Василию Павловичу, именно там обитает Чалый со своей шайкой. Анатолий Георгиевич Чалый. Друг, который встретил меня в новом городе. Я подошел к дому. Помимо помойки, вокруг ничего не было. Окна выбиты, на некоторых этажах горит огонь. Видимо, так топят. Подошел и открыл дверь в подъезд. На меня повеяло ароматом отходов человеческой жизнедеятельности. Улыбнулся и добрался до металлической двери в подвал и постучал. Кто? спросил глухой голос за ней. «Я цепку нашел, хотел сдать». Снова я поиграл голосом. На мои слова отреагировали. Дверь распахнулась. Я контролировал свою силу, чтобы не прибить никого. Удар в голову. Вырубил того, кто со мной говорил. Еще пять человек в один момент упали там, где стояли. Я запустил в них ослабленные звуковые пули. Тела стащил в одну кучу и связал тряпками, которые тут валялись на кровати. Огляделся. Койки, стол, ведра для отходов и подобие кухни. Значит, тут живут эти молодые люди, которым на вид от 18 до 22 лет. Весьма сильный контраст с резиденцией Марковых. Засунул всем отдыхающим кляпы во рты, хотя оставил одного для общения. Ударил по щеке, и он пришел в себя. Сука! Тебя прикончит, тварь! Я съем твое сердце! Бормотал паренек. Какие вы тут все жестокие! Пугаете, хотя нет ни силы, ни магии? Поднес я свечу и посмотрел на лицо того, кто угрожал. Босяк с гнилыми зубами. Шрам на лице от глаза до подбородка. Я поднял руку у него перед носом и сформировал на ней звуковую пулю. Паренька затрясло, губа задрожала, а зубы застучали. т т маг?» т т т «Вы правы, молодой человек», — улыбнулся я. «Мне нужен ваш друг, Анатолий Георгиевич». «Кто?» — дрожащим голосом переспросил мой собеседник. «Чалый», — назвал я его фамилию, которая еще и кликуха. «Сука! Опять решил выше жопу прыгнуть и ощипал кого-то рядом с вокзалом!» — разозлился паренек. «Именно молодой человек». Он допустил оплошность, забрав у меня вещи. «Не убивай!» — заплакал он. «Мы... Я... Никогда не переходим границ. Наше место — помойка. На мага руку не поднимаем. У меня сестра есть. Если убьешь ее шлюхой, сделаю 12 лет. А я хочу, чтобы у нее хоть шанс был на нормальную жизнь. Пойдет и может...» Послушал исповедь вора и сказал сидеть тихо, потому что будем ждать моего друга. Я погасил свет, засунул ему кляп в рот. Время пошло. Через полчаса дверь открыли ключом. «Черти, вы чего в темноте сидите? Ни хрена не вижу! А я не пустой к вам, пацаны! Выгодно слил Цадский, и у нас сегодня будет пир! Эй, алло!» — произнес знакомый мне голос. Я включил свет. Звуковая пуля ударила в дверь, закрыв ее. Чалый уставился на меня, наконец-то я его разглядел. Молодой человек чуть старше, телосложением, как Дима. Кривой нос с горбинкой и рыжая голова на лице Веснушки. Одет в штаны, которые на нем висят, поэтому поддерживают их подтяжки, на ногах поношенные туфли. Рубашка снова не его размера, с кучей заплаток, а еще пиджак, на голове кепка. «Ну, привет!» — улыбнулся я. — Я же обещал, что мы с тобой встретимся. Как видишь, держу свое слово. — Что? Как? Ты, ты, ты, ты же... Глаза Чалова бегали, он посмотрел на кучу из своих друзей, на меня и жевал. — Ты же должен был подохнуть с такой тараной в брюхе. — Твоими молитвами выжил, — кинул я рыженькому. — Итак, «Сначала я планировал тебя убивать долго и мучительно, но потом, пройдясь по району, решил дать шанс, которого мне когда-то не дали. Если ты сейчас вернешь мои вещи, то я тебе просто сломаю руку. Это первый вариант, пока, как я сказал, добренький. Другой? Всех, кто тут есть, я разорву на часть. Думаешь, что напугал меня, Фрейрок? выхватил нож чалый. «Ну давай, нападай, я тебя быстро порежу!» «Значит, второй вариант», — с сожалением сказал я и встал. Движение, и я рядом с ним. Рыженький бьет ножом трясущейся рукой. Удар по касательной. Таким не убьешь, максимум порежешь. Хватаю его за ладонь и только начинаю сжимать, как грозное оружие падает на пол. Тонюсенькая конечность сломалась от легкого напряжения. Заорал Чалый и упал. «Я... Нет у меня твоих колец! Сдал их Витя, Сухому за хавку! У него все... Не убивай! Давай я отведу тебя к нему!» Уставился на меня рыженький. Я посмотрел на горе вора. Не будь я таким же зверьком в своей прошлой жизни, давно бы его убил. Да и чести нет кончать того, кто слабее. «Да, Чалый ограбил». Не будь я в таком состоянии, ничего бы он не сделал. Чего врать? Пожалел я сопляка. Да и план у меня уже появился. С чего-то нужно начинать. Я схватил парня за шиворот и на вытянутой руке донес его до общего стола. Усадил. Ребята пришли в себя и наблюдали за нами. Никто не шевелился и не издавал ни звука. «Анатолий Георгиевич», — начал я. «Смотрите, какая у нас с вами дилемма. Мне очень нужны мои вещи, и я даю вам шанс. Верните их, и тогда вы и ваши ребята останетесь живы». «Сухой не отдаст», — хмыкнул Чалый носом, не поднимая головы. «Это ваша проблема, молодой человек. Даю 20 минут, а потом я начну ломать руки, а следом и ноги. Ваши компаньоны останутся инвалидами, ну и вы, конечно». «Я найду и проделаю то же самое», — улыбнулся со взглядом своего отца. «Но он не отдаст», — повторил Чалый и посмотрел на своих ребят. «Хорошо, я... Жди!» «Мудрое решение. Ступайте и без моих вещей не возвращайтесь», — махнул я рукой. Нашел чайник и поставил его на огонь. Взял кружку сполоснул водой, которая тут была для питья, заварил чай ужасного качества и позволил себе немного согреться. Молодые люди рядом все еще лежали, связанные и не двигались. Они, словно дети, наблюдали за мной. Вот и другая сторона империи. Трущобы и люди, живущие в них. Идеальное место, чтобы залечь на дно, а еще и заработать. Никто не ждет, что аристократ Начнет тут свои дела проворачивать и уж тем более жить. Трутень в кабинете твердохлебова. Весемир сидел за столом, пока новоиспеченный старлей хлопотал по части. Когда в себя пришел полковник Карпов, то много войн поднял. Пугал расправами, жалобами самому императору, кровной местью. Лаборант трясся и кричал. Трутень вспомнил это и улыбнулся. Крыса решила, что она хищник. Вот только, может, у себя там он чего-то и стоит, и значит. А здесь максимум, что будет ждать подполковника, легкий выговор. Поэтому об этом Трутень не переживал. Его беспокоило то, как все получилось солнцевым. На мальчишку были большие планы, и теперь он беглец. Хоть Карпов и назначил за его голову награду, и информация разошлась по всем частям, официально Бориса еще пока не объявили дезертиром. Даже в этой ситуации подполковнику было интересно, как Солнцев выкрутится из сложившейся передряги. От действий и решений Бориса многое зависит. Трутень уже обратился к кому следует и теперь ждет ответа. Но есть другая проблема. Как связаться с Солнцевым и где он? А самое важное — жив ли вообще. У Карпова не хватит влияния раскрутить дело, что на руку Весимиру. Может всплыть маленькая проблема, которая станет большой. Генерал Вяземский. Вася — муж его дочери, поэтому он и терпит эту крысу и помогает ему всячески, если он схватится за ситуацию. С ним трутню не хочется вступать в конфронтацию. Добром это не закончится. «Генерал прямой и старой закалки. Он не понимает, что сейчас происходит в стране. На уступки не пойдет, а кардинально с ним разбираться пока еще рано. Да и не поможет это стране». «Не подведи Боря!» буркнул себе под нос подполковник и улыбнулся. Когда закончил с чаем, то сделал себе еще кружку несмотря на отвратный вкус, очень хотелось пить. Время, отведённое Челому, заканчивалось. Я с грустью посмотрел на его связанных подельник. «Уличное братство? Хотя я не лучше. Оглядел себя — видок так себе. Грязный в крови и слизи монстров. Нужно будет сменить одежду, а то кроме этих трущоб больше нигде не смогу появиться». В дверь забежал чалый, держащийся за свою сломанную руку, и дёрнулся к столу. «Держи свои цацки!» — кинул он мои кольца на стол, пытаясь отдышаться. «Развяжи, ребят, я украл их у сухого. Такое он не простит, придёт и прикончит нас всех. А так хоть шанс будет, попытаемся уйти под другую крышу!» «Благодарю!» — улыбнулся я и надел два кольца на свои пальцы. «Развяжи, ребят!» — крикнул Чалый. «И вали, а то тебя замочат и заберут бирюльки обратно!» «А этот сухой, он кто?» — уставился я на Рыженького. «Пахан! Держит тут район! Все ему сбывают краденое! Выбивает долги! Да чего он только не делает! Главное другое! Он маг!» — шепотом сказал Чалый и проглотил. «Маг земли! Сильный!» Расплющить тебя за одно мгновение. «Вот как!» — удивился я. «Тут даже маги есть. Скорее всего, владеющий. Слушай сюда, Анатолий Георгиевич. У меня для вас есть поручение, денежное». «Ты дурак!» — уставился паренек. «Нам крышка, если не свалим!» Я выдохнул. «Чалый, твою проблему с сухим я решу», — сказал голосом отца. Твоя задача — помочь мне. За это я тебе заплачу, скажем так, 10 рублей. «Чего?» — открыл рот паренек. «Откуда у тебя такие деньжища? Никого убивать я не буду!» — замотал он головой. Я кивнул, чтобы Чал и занялся освобождением своих друзей. Ребята пытались шептаться о том, что я предложил. Для них это не маленькие деньги. Видел, как открылись глаза, когда они сумму услышали? А у меня появилась задумка на их счет. «У тебя точно есть деньги!» — подошел ко мне Рыженький. Я сосредоточился и заглянул в артефакт, взял оттуда 300 рублей, которые материализовались в руке, положил три купюры по 100 на стол. «Это...» — указал пальцем один из ребят Чалова. «Это сколько тут? 30 рублей?» Удивился тёмненький, с которым я разговаривал, пока ждал Анатолия Георгиевича. «Сява, дурак!» — дал за трещину рыженький. «Как был неучим, так и остался! Тут 300 рублей!» «Сам бери в рот у тракториста!» — засмеялся другой паренёк. На меня уставились ребята. Они друг друга толкали, дёргали и шептались. Глаза по пять рублей, будто таких крупных купюр в жизни не видели. «Чего ты хочешь?» — наконец спросил Чалый. «Молодец. Мне нужна одежда, хорошая. Ее необходимо купить. Узнаю, что украли — убью. Она должна быть как у аристократов, понятно?» «Ну, это сотня максимум. Валерий Карганович, у него швейная в другом районе. Все, кто хочет пойти пощипать Ариста, берут у него костюм на прокат, чтобы за своего сойти». Мне нужна новая одежда отличного качества. Несколько костюмов. Обувь, верхняя одежда. Можете потратить 290 рублей. Десятку себе оставите. Но, господа, предупреждаю один раз. Попытайтесь меня обмануть хоть где-то. Я вас убью. У вас появился шанс зарабатывать деньги. И не маленькие. При этом никого не нужно обкрадывать. Если хотите изменить свою жизнь, действуйте. Спокойным голосом объяснил я свои намерения. «Детей красть не буду», — клянился Сява. «Это без меня, я на такое не пойду». «А зачем мне это?» — удивился я. «Как? Ты, похоже, аристократик, а вы любите... С... ну...» Заткнулся паренек. «Еще скажешь слово, и я вырву тебе язык. Пришлось подняться». «Не знаю, с кем вы встречались и какого мнения об аристократах. Это абсолютно не интересует. У меня совершенно другие планы, никак не связанные с криминалом». «А что с сухим?» — спросил Чалый. «Этот вопрос я решу». Снова сел за стол. «Мы, получается, теперь под тобой будем ходить?» — уточнил Сява, разминая затекшие руки. «В смысле, подо мной?» — переспросил я. «Ну, ты типа теперь босс, пахан, наша крыша?» — уставился на меня чалый. «Так, валите давайте», — махнул я рукой. «Босс, вот же слов-то каких нахватались!» Анатолий Георгиевич был выбран ответственным и запихнул деньги себе за шиворот. Компания удалилась. «Рисковал ли я?» «Да». «Потеряю деньги, это максимум». А вот приобрести людей, которые немного тут разбираются, мне сейчас нужно. Официально объявить трудоустройство пока не могу. А вот такой полукриминал, щипачи, почему бы и нет? От своего плана я не отказался. Пока у меня есть возможность и время, займусь заработком. В охотничьем, не дали закончить. Значит, тут сделаю так, как хочу. Благо сейчас у меня есть то, что я могу использовать, чтобы дела пошли в гору. Пока сидел и ждал гостей, уже наметил план действий и места, куда нужно заглянуть. Послышались шаги. В подвал стали заходить люди. В основном парни моего возраста и чуть старше. Следом спустился мужик лет 30. Лысый, на одной руке надет костет, а в другой нож. Тяжело дышит. Непонятно, это потому, что он торопился, или из-за того, что жирный. Сопляк! Обратился он ко мне. «Где эта крыса?» Потом облизнул губы. Мерзко так, меня аж передернуло. «Крысы?» — переспросил я. «Да не повсюду. Оглядись и увидишь парочку». «Ты тупой?» — снова облизнулся мужик. «Где Чалый? Я эту тварь лишу руки, а потом он у меня побираться пойдет, чтобы вернуть все, что украл». «Я послал молодого человека по делам», — ответил я и понял, почему его зовут Сухим. Урод постоянно облизывается. «Ты охренел? Это мои люди, и приказывать им могу только я!» — крикнул и начал приближаться ко мне Сухой. «Я слышал, что ты маг, правда?» — спросил я. «Чалый сказал, что ты отлично лепишь куличики в песочнице». Жердяя скалился. Облизнулся и хрустнул шеей, покрутил руками, убрал нож и снял кастет. «Смотрите, ребята, как я сейчас размажу этого фраера!» Повернулся он к своим. «Давно я чего-то не разминался! хе хе хе Я посмотрел на мерзкого сухого и улыбнулся. Он напрягся так, будто в туалете пытается освободиться от лишнего веса. Потом развел руки, и появились песочные ладони. Все заохали от могущества своего пахана. Сухой повернулся и ощетинился, ловил восторженные взгляды каждого, будто они ему уверенности придавали. «Сдохни, тварь!» — крикнул мужик и свел руки. Песочные ладони стали сжиматься.